Глава 31. Август 1941 года. Украина. Секретная запасная военно-воздушная база Буг-12. Палатки десантного отряда скифов располагались у истоков ручья рядом со станом охотничьего хозяйства. Сама, охваченная высокой каменной оградой территория этой усадьбы состояла из большого выстроенного из дикого камня двухэтажного особняка, трёх компактных одноэтажных построек и двух армейских вагончиков. Причём все они располагались таким образом, что формировали внутри усадьбы некое подобие форта, в пределах которого удобно было держать круговую оборону. И вот только барону фон Штуберу доподлинно стало известно, что ни одно из подразделений красных оборона здесь не держала. Да об этом свидетельствовало состояние построек. Русское командование явно рассчитывало перемолоть части вермахта во время форсирования южного Буга, отсиживаясь при этом на левом берегу реки. Однако ничего путного из замыслов этих наполеоновских не вышло. Местность здесь была пустынная, однако выбор ее начальником отделения СД и самим штубером объяснялся очень просто. Неподалеку, окруженный защитными лесополосами, небольшими рощицами и колючей проволокой, располагался некогда секретный полевой аэродром русских. Один из тех запасных, замаскированных под пустыри аэродромов, которые никогда не знали плуга, и грунтовые, хорошо утрамбованные взлётно-посадочные полосы которых скрывались под нетолстым слоем дёрна. Да и стан этот, несмотря на соответствующую надпись на арке, никогда таковым не был. Штубер уже знал, что смотрителями-егерями его выступали члены семейства Лесничего Дмитрия Гайдука. Однако оба сына были призваны в армию, а жену и двух невесток Лесничий переправил к родственникам на тот берег. Сам же несколько дней отсиживался в подземном тайнике, надеясь, что немцы уйдут с Астана точно так же быстро, как ушли недолго квартировавшие здесь румынские кавалеристы. Примечание. Напоминаю читателям, что вся территория между Днестром и Южным Бугом под наименованием «Трансмистрия» была объявлена территорией румынского королевства здесь действовали законы Румынии и в течение всего периода оккупации поправа бережью южного буга стояли румынские пограничные заставы конец примечание однако понял что отряд немцев покидать стан не собираются они заметно выйти ночью за территорию не сумел или может быть не захотел Теперь, находясь в плену, он, бывший офицер, с досадой размышлял о том, как бездарно попался и как не по-мужски встретил свой военный час. Сколько лет вы охраняете этот секретный аэродром? по-русски спросил Штубер, усаживаясь верхом на стул у массивного стола, по другую сторону которого томился лесничий. Барон видел перед собой крепкого, жилистого мужчину, которому уже хорошо под 40. Опекавший лесничего фельдфебель Зебальд успел приукрасить его худощавое, слегка удлинённое лицо. Тем не менее, оно всё ещё оставалось достаточно выразительным и волевым. Какой ещё аэродром? иронично и несколько высокомерно переспросил майор НКВД полевой, запасной и ясное дело секретный, отчеканил Штубер. Да нет здесь никакого аэродрома, и при памяти моей никогда не было. Оберштурмфюрер развернул перед лесничим карту и ткнул пальцем в то место у реки, которое было введено коричневым карандашом. Вот он, аэродром УГ-12, рядом с которым мы находимся и который вам поручено было охранять. Спервы и слышу о таком, господин из сеса офицер. Усталым голосом, глядя себе под ноги, проговорил Гайдук: "Это обычное армейское, генеральское, как мы его называли, охотничье угодье, ведомственность которого не очень-то афишировалась. Он охватывает несколько перелесков, часть ближайшего леса, шесть оврагов. Если вы охотник, могу порекомендовать" Заяц здесь водится, перепил лисы, волки нередко забредают. Время от времени в сдешних местах генералы и партийные работники в самом деле устраивали некое подобие охотничьих забав. Однако всё это лишь прикрытие. На карты Адвера аэродром нанесён ещё в 1936 году когда во время учений парашютно-диверсионных подразделений здесь впервые садились ночные бомбардировщики. «Что-то вы путаете, господин СС-офицер», — пожал плечами Лесничий. В ту же минуту Штубер метнул взгляд на ожидавших своего выхода на арену фельдфебеля Зебальда и специалиста попыткам шарфюрера СС Ландсберга. Мгновенно подхватив русского за руки, за ноги, Они резким броском посадили его на пол, затем швырнули спиной о стенку. Позволив ему немного прийти в себя, Ландсберг, известный в отряде под кличкой Магистр, в течение 5 минут отрабатывал на нём удары рёбрами ладоней, каждый из которых при более сильном исполнении мог завершиться для подопечного переломом или своеобразным каратистским нокаутом буквально вырвав лесничего из рук шарфюрера, могучий гориллоподобный Зебальд захватил его за волосы, прижал лицом к шершавой каменной стене и по-русски, с характерным германским акцентом, спасительно проворковал на ухо: "Правду говори, идиот, иначе мой напарник сейчас начнёт шкуру с тебя сдирать, причём с живого. Он у нас мастер на выдумки" тем более что барону и так почти всё известно поскольку до войны неподалёку под днестру проходила румынская граница как ни в чём не бывало продолжил допрос оберштурмфюрер СС когда гайдука в полуобморочном состоянии вернули на его место за столом то в стратегических планах Буг-12 рассматривался в качестве одного из так называемых аэродромов Подскока, на котором пилоты дальней авиации могли дозаправляться, отдыхать или брать на борт парашютистов, то есть по существу это уже не просто запасной аэродром, а секретная военно-воздушная база. Возможно и так. В 36-м меня здесь ещё не было. Знаю Вы прибыли сюда осенью 37-го, после того, как весь предыдущий состав военизированной охраны, тоже маскировавшийся под егерей, был коммунистами расстрелян. Но ведь последние учения проводились в 40-м году, уже в разгар нападения Советского Союза на Финляндию. Вы были назначены заместителем начальника базы и начальником ее службы безопасности. Можно сказать и так, Вы были начальником особого отдела гарнизона базы. Гайдук снова намеривался разубеждать барона, однако ощутив на своём загривке волчью хватку Зебальта, пробормотал: "Осенью сорокового здесь действительно проходили ночные учения, а затем всех парашютистов перебросили куда-то под Ленинград". Майор был уверен, что никакой ценности для германской разведки Информация это уже не представляет. Кстати, без какого-либо интереса воспринял его признание фонд Штубер. Один из тогдашних охранников аэродрома в самом деле был завербован нашим агентом Абвера. Всех остальных коммунисты расстреляли так же, как и десятки тысяч других офицеров и генералов. То есть просто так, улыбаясь вальяжно развел руками, «на всякий случай». Вдруг среди тысяч невинно убиенных и впрямь затесался всё ещё не выявленный враг народа. Это уже политика, проворчал Гайдук. От которой вы пытаетесь окреститься? И это вы, кадровый чекист, и я никогда не принадлежал отставить, буквально прорычал Штубер. Нам прекрасно известно, что вы майор НКВД, бывший майор с вашего позволения. Сам неваюсь, что бывший «Хотя по документам вы и числитесь майором в отставке, уволенным из органов, то ли по состоянию здоровья, иронично осмотрел он рослую кряжестую фигуру Гайдука, то ли о те двое молодых егерей, которые представали перед миром вашими сыновьями, на самом деле таковыми не были, зато пребывали в чинах НКВД». Такими же служащими являлись и три женщины, две из которых, будучи родистками, выступали в роли ваших невесток. Жена тоже фальшивая, ибо настоящая умерла. Ладно, излагайте свою версию, и я не собираюсь оспаривать каждое ваше утверждение. Это уже не версия, майор, а жёсткая констатация неоспоримых фактов. Предположим, Устало, с неистребимым безразличием в голосе согласился Гайдук. "Признаю, держитесь вы пока что достойно. На этом этапе допросов, да, на этом этапе", подчеркнул майор, "давая понять, что к героям, способным без стона восходить на костёр инквизиции, он себя не причисляет. Пока что вы не даёте повода переходить к более изощрённым методам, и потом Мы ведь не в Гестапо и не в НКВД. Эссес ведь несколько мгновений напряжённо всматривался в лицо украинца, пытаясь уловить какие-то нюансы его внутренней душевной реакции. Однако тот оставался невозмутимым. В вашем подчинении находились ещё шестеро вооружённых егерей, так называемых объездчиков из местных жителей и партизан. Четверо из них оставлены здесь для подпольной работы уже оказались в наших руках, как я и предполагал, проворчал майор. Судя по имеющимся у вас сведениям. Нет, нет, тут же отреагировал барон. Результаты их допросов мне пока что неизвестны. Я оперирую старыми данными. Из них как раз и следует, что в 2 км отсюда, по ту сторону леса, То есть на отдалённом расстоянии от аэродрома, чтобы не привлекать внимания, располагался отдельный автомобильный батальон, который по сигналу тревоги немедленно прибывал сюда, на объект. Хотите сказать, что всё вокруг буквально на пичкано было вашими разведчиками? Так вот, в действительности не стал полемизировать с ним барон, и именно этот батальон и являлся секретным подразделением охраны аэродрома. Вы же вместе с вашим лесничеством служили всего лишь своеобразным прикрытием, являясь эдкими гражданскими сторожами. Обычная практика режимных объектов, которые не должны представать в обличии режимных, пожал плечами Гайдук.